Глава седьмая. Однажды вечером Ханна, направившись было наверх, остановилась и поглядела на мужа, читающего в кабинете. Ханна спросила Эрика, знает ли он, кто такой Ариэль. Эрик пожал плечами. «Тебе лучше знать». «Твой отец порой произносит это имя, но сразу же умолкает. Он раньше никогда о нем не говорил?» «Никогда», — Эрик задумался. «Кажется, об Ариэле упоминается в свитках Мёртвого моря. Кто-то из меньших ангелов?» «Не то. Он говорит о человеке. Может, какой-то его друг из страны Исхода?» Эрик вздохнул. К тому времени беседы Ханны с Йосефом стали обычным делом, и не замечать их было невозможно. «Я всё хотел тебе кое-что сказать. Я не уверен, что ходить наверх и ворошить прошлое — это так уж хорошо. Что же тут нехорошего? Когда я был подростком, я порой по ночам слышал, как отец плачет. Он тогда еще не рассказывал о войне. Его рыдания были слышны сквозь стену. «Мой отец! Мой непобедимый отец! А из-за тебя он теперь снова все это переживает». Милый, он и не переставал плакать. К тому времени затея с книгой целиком завладела мыслями Ханны. Она просыпалась, переслушивала кассеты, делала заметки, разговаривала со свёкром и вновь делала заметки. Покопавшись в себе, Ханна обнаружила, что совесть её чиста. Эту задачу необходимо выполнить, и кто справится лучше неё? Она занята богоугодным делом. «Ты хочешь сказать, что мне следует всё бросить?» «Я хочу сказать, что тебе следует быть осторожной», — Эрик оторвал щепку от оконной рамы. «Бывают такие недра, — пояснил он, — которые лучше не разрабатывать». Выживание в гетто зависело от многих условий — не умереть от голода, не подцепить какую-нибудь заразу, не разозлить немцев и избежать депортации. Безопаснее всего было вступить в еврейскую полицию, исполнявшую волю нацистов в пределах гетто. Тех, кого предполагалось депортировать, отбирали именно полицейские. Оккупанты им, как правило, благоволили. Некоторые из друзей Йосефа поступили на службу в полицию и его подбивали, но он отказывался. «Если бы я пошел к ним, — объяснял он, — вся семья от меня отвернулась бы». Впрочем, он на свой манер подлаживался к властям. Все знали, что он чинит солдатскую форму. За эту работу ему, разумеется, не платили, но нельзя сказать, чтобы вовсе ее не ценили. К примеру, один лейтенант по имени Генрих Бек симпатизировал парнишке. Бек был свидетелем выступления Йосефа на Хлодне. «Нравится мне твоя рожа», — сказал ему Бек в первую встречу. «Ты такой же урод, как моя мачеха!» За труды Бек угощал Йосифа сигаретами, иногда пивом. Однажды Йосиф расхрабрился от выпитого и попросил достать ему цветных ниток, дабы вышивать кипы и прочие предметы религиозного облачения. Лейтенант обещал попытаться. Неделю спустя он принёс Йосифу коробку с лоскутиями и мотками ниток. «Шей свои еврейские шапки!» — сказал он и скажи мне спасибо. Я, между прочим, рискую жизнью». Немец расхохотался. Оба знали, если кто и ходит по острию ножа, так это Йосеф. В то утро двое парней обвинили его в пособничестве врагу. И лишь после вмешательства Мэндла оставили Йосефа в покое. Мэндл к тому времени стал уважаемым подпольщиком. Он помогал провозить в гетто боеприпасы, спрятанные среди мешков с мукой. По официальным донесениям тех евреев, кого увозили из гетто в битком набитых телячьих вагонах, отправляли за границу, в трудовые лагеря. Но в это никто не верил. Зачем отправлять туда старых и больных? Зачем отправлять малолетних детей в трудовые лагеря? Однажды для депортации отобрали все семейство Розенталь. Пойти к Беку Иосиф не рискнул и обратился к старому другу семьи, плотнику, который ныне служил в еврейской полиции, читай, продал душу немцам. «На улице твой отец со мной даже не здоровается», сказал плотник. «А ты просишь меня помочь?» «Пожалуйста». «Вас с Мэндлом я, пожалуй, и смогу вычеркнуть из списка. Молодые мужчины всегда пригодятся». «А моих сестер Хелли и Цирл?» «Только молодые мужчины, большего я не могу». Назавтра родители Йосефа и двух сестер посадили в поезд. Пани Розенталь расцеловала сыновей на прощание и пожелала им долгой жизни. Братья вернулись в пустую квартиру, сели в молчании. В углу лежал футляр от кларнета «Цирл». И Менделл и Йосеф все время натыкались на него взглядом. «Это нам с тобой следовало бы ехать в том поезде», — сказал Менделл. Надо было махнуться с девчонками. «А вдруг и правда существуют трудовые лагеря для евреев?» — ответил Йосеф. «Где-нибудь на Востоке, какой-нибудь военный завод?» «Ну что ты, как маленький», — сказал ему брат. Подготовка к восстанию шла полным ходом. Мэндл научил Йосефа делать гранату из молочной бутылки. Всего-то и нужно, что медицинский спирт, машинное масло, тряпка и спички а потом сунул младшему брату пистолет. Йосеф попытался представить, как стреляет в человека, например, в герра-лейтенанта, и на виске у него зияет дыра. И вернул пистолет брату. «Отдай его тому, кто умеет стрелять», — сказал Иосиф. Востание было обречено на провал, все это понимали. Как если бы муравьи подняли бунт против детей, топчущих их сапогами. Мэндл погиб одним из первых, истек кровью. Его изрешеченный пулями труп валялся на улице. Воставшие не добились ровным счетом ничего. С ними расправились, восстановили порядок, выживших погрузили в поезда. Лейтенант Бек навестил Йосефа. Ликвидация шла полным ходом. — Друг мой, ты знал о готовившемся восстании, только честно. Я никому не скажу. «Нет? Я не верю. Надо было тебе делать каски, а не ермолки. И еще говорят, будто евреи умны». На прощание он хлопнул Йосефа по спине и пожелал удачи. «Вельглюк!» И пообещал замолвить за него словечко товарищам на той стороне. «Как вам теперь кажется, что имел в виду лейтенант?» — спросила Ханна. Было ли это очередное оскорбление напоследок, жесточайший образчик чёрного юмора или всё-таки выражение искреннего сочувствия? Вдруг он правда надеялся, что вы уцелеете?» Йосеф пожал плечами. «Какая разница, на что надеялся этот нацист? Он мёртв. Замёрз насмерть под Сталинградом или его застрелили из пулемёта в Нормандии». Или стел и после войны помер от рака. Кого это волнует? Он мертв. Все, кого я знаю, евреи, немцы, поляки, украинцы, уже мертвы. Все мертвы. Центральная глава книги «Основа повествования Ханны» открывается прибытием Йосефа в Триблинку. Поезд замедлил ход, крестьяне, жившие и работавшие близ фабрики смерти, бежали вдоль рельсов и жестами, ладонью по горлу, объясняли новоприбывшим «Вам конец». Но что проку от этого предупреждения? Даже если предположить, что после месяцев лишений в гетто, затем нескончаемо долгих часов в тесном телячьем вагоне, без еды, без воды, без сна, если после этого всего найдется один единственный узник, способный на побег, оставался вопрос, «Куда бежать?» В лагере Йосеф пожалел, что так наплевательски относился к занятиям музыкой. «Некоторые евреи играли в оркестре и жили легко», — объяснил он Ханне. Даже если и так, музыка не гарантировала безопасности. Ни родных сестер, ни прочих родственников, вот уж кто виртуозно играл на скрипке, фортепиано и кларнете, Йосеф уже не увидел. Чудовища совали им инструменты, требовали сыграть то-то и то-то, хлопали, свистели насмешливо. Но потом убивали их, как и евреев, не музыкантов. Трупы сжигали, пепел вытягивало в трубу, а нацисты глядели, как по небу плывут черные облака. «Посмотри на эту свечу», — сказал Йосеф Ханни в одну из бесед. «Что горит, фитиль или воск?» Фитиль, разумеется. Фитиль не горит. Воск плавится и остужает его. Без него фитиль мигом сгорел бы. Молодежь ни черта не смыслит. Если влаги слишком много, пламя гаснет. Да? Горит-то газ. «Какой газ?» — спросила Ханна. «Из воска. Воск превращается в газ и горит. Оболочка — это топливо. Смекаешь? Так же и в лагере. Жечь трупы не так-то просто. Человеческая влага, жир заливает пламя. Оно тухнет, и приходится начинать сначала. Йосеф качал головой. Канна понимала, что он пытается сказать ей нечто важное, но что именно, не сообразила. Пока. Музыка преследовала Йосефа всю жизнь. Точнее, дурацкая шутка, единственное что уцелело от довоенного прошлого. Ничто ее не брало. В Треблинке он встретил культурного человека, большого ценителя искусства. На польском тот изъяснялся свободнее, чем на идише, что было нетипично для еврея. Однажды он расплакался, закрыв лицо ладонями, и Йосеф спросил, в чем дело. Его не били, рубаха на нем цела, в кармане краюха хлеба. О чем горевать? — Послушайте, неужели не слышите? Из лагерного репродуктора гремел вальс. Музыка показалась Йосефу смутно знакомой, но композитора он не назвал бы. — Разве можно так издеваться над бессмертным шапеном Йосеф пришел в ярость. — Шопен? — произнес он. Когда мне было шесть лет, я стирал пальцы в кровь из-за этого сукина сына. На вечерней поверке Йосеф вновь наткнулся на миломана, Он совсем приуныл. Йосеф пожалел незнакомца, рвет себе душу из-за того, что уже не имеет значения, и решил его подбодрить. Предложил ему полпайки хлеба, которую где-то промыслил. Тот мигом ее сожрал. Наверное, имело смысл растянуть ее на подольше, Но тогда пришлось бы припрятать хлеб в одежде, а это всегда сопряжено с риском. Лучший тайник в лагере только один — желудок. «Мой дед был пианистом», — сказал Йосеф, «и однажды он пожал руку Шопену. Пожмите мне руку, ну же, дотроньтесь до моей руки и через меня прикоснитесь к маэстро». Это была неправда. Дед Йосефа однажды действительно встретил великого композитора, Но то был всего лишь Манюшка. Кто теперь о нем помнит? Было ясно, что ценитель культуры уже поддался отчаянию. Йозеф всякого навидался и сразу понял. Еще немного и тот музельман, пустая оболочка. Месяц еще не кончится, как его сожгут. Примечание, музельман. На жаргоне узников нацистских концлагерей то же, что доходяга. Но хотя бы в тот день он не только пожал Йосефу руку, он поднёс её к губам, поцеловал и отёр след поцелуя. — Послушайте, — сказал он, — я скоро убегу отсюда. Есть план. Я сейчас вам расскажу. йозеф скользнул взглядом по вышкам и колючей проволоки. — Не глупите, отсюда не убежишь. — Удался ли план? — спросила Ханна у свёкра. Выбрался ли хоть кто-то живым? Йозеф только вздохнул. «Но ведь кому-то же удалось бежать», — настаивала Ханна. «Не многим, но хоть кому-то». Свекор презрительно отмахнулся. «Сказки для детей», — ответил он. Через пару недель после того, как Эрик выразил недовольство этими беседами, он закончил работу неожиданно рано и к чаю вернулся домой. Направился было к себе, чтобы переодеться, но у подножия лестницы наткнулся на Элси. Она объяснила, что ищет булавку, которую обронила. «Смотри, вот она!» Элси подняла с ковра булавку и поднесла к свету. Из мансарды доносились приглушённые голоса. Если прислушаться, можно было разобрать, о чём они говорят. Эрик увёл дочь на кухню и закрыл дверь. «Что ты слышала?» «Ничего». «Ничего?» Большим пальцем ноги Элси нарисовала на плите пола знак бесконечности. «Совсем чуть-чуть о жизни Зейда в Польше». «То есть, все-таки не ничего?» «Ладно, я могу идти?» «Элси, послушай меня. Никогда больше так не делай. Никогда». Когда твоя мама говорит Зейди, ты даже близко не подходи к той комнате. Если хочешь, иди поиграй на улице, я не против. Но к мансарде, чтоб ни ногой. Да я и так всё это знаю, о чём они говорят. Это проходит в школе. Позже Эрик признался Ханне. Его пугает впечатление, которое её работа производит на детей. Но Ханна решила, что он преувеличивает. Все равно Элси рано или поздно придется об этом узнать. «Мы же узнали, правда?» Эрик был неумолим. «Но не сейчас же, в конце-то концов. И не так. Не сейчас. А когда?» «Потом. А когда это время настанет? Как именно ты хочешь, чтобы она узнала о массовом уничтожении ее предков? Думаешь, ее учительницы сумеют все это ей разъяснить?» За окном... На гряде облаков примостилась пузатая луна. Последние лучи солнца угасли. Ты считаешь, ему важно, пока он жив, рассказать свою историю. Я понимаю. Ему нужно, чтобы его выслушали. Но тебе не обязательно все это записывать. Совершенно не обязательно собирать его истории в книгу и публиковать. Это наше семейное дело. Всему свету незачем об этом знать. До сих пор разговоры с Йосефом разжигали мое любопытство, но были не то чтобы содержательны, и повествование, постепенно обретавшую форму, получалось обрывочным. Он делился со мной занимательными воспоминаниями о Варшаве тридцатых годов, описывал уроки, которые давала его мать, рассказывал, как в их доме звенели мелодии Бетховена и Листа, извлечённая из клавиатуры неловкими руками учеников. Рассказывал о холодных ночах в гетто, о том, как внезапно и необъяснимо исчез его дядя, первый погибший из их семьи. Часто Йосеф противоречил себе. То утверждал, будто о концлагерях никто ничего не знал, то уверял, что о них знали все. Описывал путь в Геинном, телячьи вагоны, битком набитые людьми, попутчиков, умерших в дороге, вонь, мочи и кала, притупляемую лишь холодом. Первое, что они сделали по прибытии, выбросили трупы, чью-то сестру, немого старика, никто не знал, как его звали. А пережитом в лагере молчал. «Расскажите мне еще про лагерь», — просила я, — «как там было?» «Я сто раз тебе говорил, мы мерзли и все время хотели жрать, На день нам выдавали пайку хлеба, порой удавалось выменить у кого-нибудь еще одну. Или украсть. Там воровали все. Но это всем известно. Это показывают по телевизору. Тогда расскажите мне историю. О чем-то, что там творилось. Не помню я ничего. Слишком давно это было. И это при том, что он рассказал мне массу поучительных случаев. Он явно что-то скрывал, но стоило мне надавить, как он тут же менял тему. И я слышала, что я неправильно воспитываю детей. Слишком много позволяю Элси, а Гидеона и вовсе вырастила обалдуем. Как-то ночью я проснулась от грохота донесшегося из мансарды. Я сразу догадалась, что Йосеф упал. Эрик не проснулся, и я пробралась наверх проверить, все ли в порядке. Свекор лежал на полу возле кровати, под одеялом, и негромко стонал. «Да, да, не трогай меня», — сказал он. Но даже когда я помогла ему улечься в кровать, во взгляде его был дикий ужас. «Ханна, мне снился кошмар. Расскажите мне. Не могу, забыл. Помню только, что я снова попал туда». «Куда?» «Туда, в Пойлн!» Примечание. «Польшу идешь». «Может, вам принести воды?» «Нет, сядь. Я хочу тебе рассказать. Прошлое возвращается. Я не думал о нем полвека». Я взяла его за руки, а он поведал мне вот что. «Там был мальчик». Очень маленький, щербиной между передними зубами. На лице его была краска. «Чернокожий, что ли?» — уточнила я. Но Йосеф ответил «нет, нет». В Англии он был давно и по-английски говорил «бегло», но порою не мог подобрать нужное слово. Я сообразила, что он имел в виду родинку. Я, как увидел его, сразу понял. Мальчик был из Варшавы. Я видел его раньше. Как тебя зовут, малыш? спросил я сперва на идише, потом по-польски. Он молчал. Я спросил по-французски, по-немецки. Каме тут а поле? Наме. И в конце концов он ответил. Его звали Ариэль. На каком языке? Мама лошен на идише. Я спросил тебе страшно? И он ответил «Да, очень страшно». Родителей он не нашел. Сперва увели мать, потом на селекции разлучили его с отцом. Мне он этого не сказал, упомянул лишь, что не знает, где они. Но я-то знал. А под селекцией вы имеете в виду «Я тебе уже об этом рассказывал». Нас выстраивали в шеренгу, говорили «ты налево, ты направо». Этот крепкий годен к работе, а тот хилый — его в расход. Но ведь детей вроде бы всегда... «Я тебе об этом и говорю. Слушай, его отец был молод, силен и еще мог трудиться». Йосеф всегда рассказывал с раздражением и если признаться что я порой не понимаю о чем он вот как сейчас есеф мог вспылить чего что то непонятного если мальчика на селекции решено было уничтожить детей всегда убивали сразу не оставляли жить в лагере это я понимаю но вы то там как оказались неужели вас тоже решено было уничтожить нет я был сильный погоди не путай меня «Как я там оказался?» «Да, ты права. Может, я тоже не прошел селекцию. Наверное, это было в тот раз, когда у меня воспалилась ступня, и я толком не мог ходить. Я говорю, мальчонки, не бойся, возьми меня за руку. Теперь я буду твоим папой. Идем поищем твоих родителей». И он так доверчиво взял меня за руку. «Дети же, как собаки. Ты это знаешь? Они с первого взгляда понимают, нравишься ты им или нет. Может, по запаху. Взрослые другие. Встречаешь человека, он такой, ну давай, впечатли меня. Тогда посмотрим, может, еще и поладим. А дети сразу понимают». «И куда вы его отвели?» Йосеф не ответил, уставился в пустоту. «Вы нашли его родителей?» «Ты не слушаешь. Его мать была в женском лагере. А отец?» «Больше никто никогда не увидел своих родителей. Понимаешь, ни я, ни Менделл, никто. Я слушаю. Так куда вы пошли?» Йозеф вновь замолчал. Я сжала его руку. «Я отвел его туда, куда было нужно». Я сказал, «Никого не слушай, здесь всем страшно. Ни с кем не говори, иди за мной. Ты сегодня вечером уже отчитал, Шма? Давай помолимся. Закрой ладонью глаза, вот так». И мы помолились вместе. «Шма, Исраэль, Адонай, ну Адонай, Эхот». Закрыв правой ладонью глаза, чтобы лучше сосредоточиться на единственности Бога, Йосеф прочел молитву целиком, молитву, которую евреям полагается читать дважды в день. Ее словами мы встречаем каждое утро. Читать ее перед сном мы учим наших детей и надеемся, что она станет нашими последними словами в этой жизни, если наши убийцы, конечно, дадут нам ее прочесть. Мой свекор знал шесть языков, правда поверхностно, однако иврит у него был прекрасный. Он читал молитву как поэт. И когда лились эти древние строки, я ощутила присутствие Господа. Я надеялась, что и тот потерявшийся мальчик тоже его ощущал в ту давнюю пору, попав в гиинном. Йосеф кончил молитву, и я увидела, что он плачет. Из-под ладони его, которую он не убрал на второй строке, как того требует обычай, катились крупные слезы. «А что было потом?» — спросила я. «Сама, как думаешь, я отпустил его, и он вошел в газ? Ариэль его звали!» Йосеф, наконец, отнял руку от глаз. Они налились кровью, из носа текло. Я не видел его полвека, но вижу сейчас. Вот здесь. Он указывал не на висок вместилище памяти, а в темный угол комнаты. Я посмотрела туда, словно тоже надеялась увидеть среди теней мансарды перепуганного мальчонку. Но призраки наши, как сны, являются только нам, и я ничего не увидела. Я чувствовала, что Йосефу не терпится меня выпроводить, но не уходила. В ту пору его сознание напоминало книгу, страницы которой одну за другой вырывает равнодушный вандал. Вполне вероятно, к утру Йосеф забудет о случившемся этой ночью. И если я не спрошу сейчас, не узнаю уже никогда. «Но что стало с вами?» — уточнила я. «Вас ведь должны были отправить следом за ним». «Нет, нет. Как же вы спаслись? Меня же не забраковали на селекции. Ты разве не понимаешь? Ни разу. Я был сильный, я мог работать, меня и не браковали. В гетто у меня была семья, и еще был лейтенант Бек. Он присматривал за мной, а в лагере у меня не было никого. Мэндлу повезло, он не увидел этого места». «Дурно так говорить, но порой, мне кажется, это правда. Из нас двоих повезло именно Мэндлу, не мне. Я был осторожен. Я добывал пищу. Я сберег силы. Я делал, что говорят. Если видишь малыша, который один-одинешенек плачет, зовет родителей, хочется сказать ему «Успокойся, всё хорошо». «Разве это не нормально?» «Ты бы сделала то же самое, нет?» «Вот я и сказал ему. Я сказал ему, у всех детишек все будет хорошо. И не будем больше об этом. Пожалуйста, Ханна, выключи эту штуку». Из этой беседы Ханна сделала вывод, что свекр ее был членом зондеркоманды специального отряда в переводе с немецкого. Евреям, служившим в зондеркоманде, давали самые мерзкие поручения, продиктованное извращенные логикой лагерей смерти. Эти евреи отводили других заключенных в газовые камеры. А после им надлежало обшарить трупы на предмет спрятанных ценностей, вырвать у мертвых золотые зубы и избавиться от останков. Не то чтобы это спасало членов зондеркоманды от общей участи, им самим это было прекрасно известно. Новичков, помимо прочего, обязывали уничтожать их предшественников. Но были и кое-какие привилегии. Еда посытнее, лишняя рубашка, даже выпивка. «Как вы попали в этот отряд?» — спросила Ханна. «Вам бег помог?» довольно. «Что случилось в гетто? Три года вам удавалось избежать депортации. Вы служили в еврейской полиции?» «Я же тебе говорил, нет, никогда!» «Восстание в Треблинке? Вы же тогда и выбрались, разве нет? Вы принимали участие в его организации или вы...» «Хватит!» «Я вовсе вас не сужу», — заверила Ханна Свекра. «Я лишь пытаюсь понять, что именно произошло». Однако Йосеф отказался отвечать на вопросы, и в следующий раз ей удалось разговорить его лишь через несколько дней. Но даже тогда Йосеф держался настороженно. Спросил ханну, зачем все это записывать. «Ваша история важна, — пояснила я, — и я хочу, чтобы она была записана». Йосеф смутился. «То есть ты намерена давать кому-то эти кассеты?» Кому охота слушать рассказы старика о его жизни? Я все запишу в книге. Нет. Нет? Это моя жизнь, Ханна, а не твоя книга. Я, конечно, предвидела, что Йосеф будет возражать. Начиная проект, я именно этого и боялась больше всего. И если бы Йосеф воспротивился сразу, я, пожалуй, и уступила бы. Но с тех пор все изменилось. До того, как мы стали с ним беседовать, я несколько месяцев маялась от безработицы и тоски. Слишком долго я вела ежедневную битву с бесцельностью. Летопись жизни Йосефа дала мне новые силы. У меня появилось дело, настоящее дело, которому можно отдаться целиком. Я вовсе не умоляю важности и ни сомнений моего свекра, ни его страхов, но и тогда, и теперь я уверена, что он ошибался. История, будь то ваша, моя или кого угодно, принадлежит всем нам. Я так ему и сказала. То есть ты все равно напишешь книгу, даже если я против? Я уже решила. И не просто решила. Я обсудила проект с моим литагентом и рассказала издателям. И весь свет узнает о том, что я сделал? Все, кто прочтет книгу, поймут. Ты думаешь о людях лучше, чем они есть. Циничное отношение к человеческой натуре всегда мне претило. Я, несмотря ни на что, верю, как и Анна Франк, что в глубине души все люди хорошие, иначе просто не выжить. Но Свекор повидал то, что повидал, и спорить с ним было бессмысленно. «И Гидеон это прочтет?» — уточнил Йософ. Ему еще рано. «Но когда-нибудь...» Я не могла ему врать. «Когда-нибудь, да, надеюсь, прочтет. И Элси...» «Когда-нибудь и Элси...» «И даже маленький Тавия...» Я кивнула. Он закрыл глаза, лицо его задрожало, как будто он ждал удара. «Дай мне слово», — сказал он. «Когда я умру...» Не засовывайте меня в землю. Пожалуйста, сожгите мой труп. Когда люди прочтут о моей жизни, я хочу, чтобы от меня остался лишь прах и пепел. Уничтожьте меня целиком, все, что осталось. Но Эрик наверняка захочет «Прах и пепел! Канна!»